Глава первая. Из мира демонов с запросом. «Так что, господин Рорен, тебе есть что сказать по поводу всего этого ужаса?» Через некоторое время, с тех пор, как Лепис пришла в себя. Очнувшись, девушка принялась расспрашивать Рорана о случившемся, Ее взгляд был сосредоточен на нем одном, на луксерию и гулу поблизости она даже не посмотрела. Можно было подумать, что она так сильно их не выносит, но Роран понимал, что если встретиться с мужчиной взглядом, он точно подмигнет, а этого совершенно точно не хотелось. «Учитывая, кто противник. Я просто подумал, что кто-то другой присмотреть не сможет». «Я понимаю, что ты хочешь сказать, но и так просто ужасающий». Пока Лепис указывала на вход в гильдию, Рорану даже возразить было нечего. Пусть они скрывались за углом, после такого шума люди у входа, похоже, их заметили, но улыбки с их лиц не пропадали, «Похоже, что они просто прилипли». «Неужели они и внутри?» Чуть ли не скрипя, Лепис слегка повернула одну голову в сторону Луксерии, а мужчина, прижатый и посмотрел в никуда, а потом одной головой повернулся к девушке и кивнул. «Конечно! внутри тоже, мои милые ребятишки!» «Неудивительно, что гильдия авантюристов конец!» Совсем поникнув, сказала Лепис, а неспособный найти слов Рорен лишь смущенно почесал щеку. Конечно, явление Локсерии шокировало, но к нему вполне можно было бы попробовать привыкнуть. И Роран не думал, что девушка потеряет сознание, и у нее изо рта пойдет пена, так что слегка похлопал ее по спине. «Ко всему ведь привыкнуть можно. Не хочу привыкать». На лице было настолько явно выраженное отвращение, что Роран усмехнулся. «Слушай, Роран, быстрее заканчивай со своими делами и выдвори их. Иначе как бы гильдия авантюристов не выставила счёт за испорченный бизнес». Слова голы подстегнули его. Не хотелось думать о том Аде, что происходило внутри гильдии, но если ничего не делать, то так он доставит гильдии лишь больше проблем. «Ну, тогда я пошел. Можешь пока куда-нибудь уйти, Ляпис. «Я тоже пойду», — не дав ему договориться, сообщила Лепис. С отчаянием на лице девушка сжала кулаки и посмотрела на здание гильдии так, будто там ее ждал злейший враг. «Я не отпущу господина Рорана одного в мир демонов!» «Есть меня там вряд ли станут. К тому же, если ты выйдешь оттуда весь в масле, не уверена, что смогу это пережить». Ророн этого и сам не хотел, потому согласился. Хочу, чтобы я использовала истощение энергии внутри здания, братик? Хотя, думаю, злые божества это смогут выдержать». В голове прозвучал голос девочки, являвшейся высшей нежитью королям безжизненных, которая цеплялась за духовное тело Рорана. Обычно она появлялась в серьезные опасные моменты, так что мужчина даже на миг засомневался. Возможно, так вокруг останется лишь куча трупов, так что и переживать будет не о чем, но Роран тут же отказался от этой задумки. Довольно скверно использовать истощение энергии только из-за того, что кто-то выглядит отвратительно, и даже если они все ослабнут, лучше от этого выглядеть не станут. Потому Роран, не говоря всего этого сцене, просто попросил ничего подобного не делать. «Говорю это так просто на всякий случай», «Не делай ничего странного!» Проведя достаточно времени с Гулой, Роран уже не испытывал опасности, исходившие от злых божеств, но при том, кто они, неизвестно, что эти создания могут выкинуть. И после предупреждения Ророна Луксерия смиренно кивнул. «Конечно же!» «Я тоже могу сказать, вся в порядке будет!» После заявления Гулы Ророн собрал решимость и направился ко входу в гильдию. Однако внутрь было не попасть, не миновав ворота из плоти, состоявшие из двух качков. Но он терпел, старался не смотреть на беспрерывно улыбавшихся и открывших дверь людей. И тут, ощутив атмосферу изнутри, мужчину перекосило. Снова. Он не удивился тому, что Лепис рядом с ним прикрыла рукой рот. Но воздух, выходивший из здания гильдии, смешался с потом и жиром. Одно лишь это не остановило Баророна, но вместе со стыким запахом духов это было ужасно. И там были мужчины, не слишком отличавшиеся от тех, что стояли у входа. То есть даже если большая часть авантюристов могла выдержать парочку у входа, после они сразу же разворачивались и уходили. В столовой официантки, которые обычно обслуживали авантюристов, совершенно бледные застыли в углу, а все места были заняты мускулистыми телами. «Просто ужас!» «И из-за кого так вышло?» «Точно не из-за меня!» Он покачал головой так, будто и не виноват ни в чем, после чего Роран направился к нужному ему человеку. Мужчина подошел к стойке регистрации. Обычно авантюристы выстраивались в очередь, чтобы принять задание или сообщить о выполнении. Но сейчас никого не было, и с подергивающимися лицами сотрудницы смотрели на сцену из другого мира. Найдя одну озадаченную девушку, Роран подошел к ней. Давно не виделись. Хотя не так уж давно. «Это... даже не знаю, как в данном случае ответить». Это ответила сотрудница, с которой они уже какое-то время общались, Айви Бриджгард. Все остальные были бледными, их лица сводила судорога, и лишь она не была так шокирована и улыбалась. Рорен сложил руки на стойке, приблизился и тихо проговорил. «Понимаешь, почему я здесь?» «Могу предположить. Я слышала, что вы вошли в руины в землях зверолюдей». Что я ожидалась от сотрудницы, Айви уже обо всём слышала. «Не сбежала? У меня нет причин для бегства». «Ну да, я ведь не по твою душу пришел. У нее такая же фамилия, как у злого божества зависти, потому Роран не думал что-то сделать с ней. Скорее всего, она была как-то связана, и если девушка что-то сообщит, то ей в грубости не было никакого смысла. «Рад, что мы поняли друг друга. Я хочу спросить лишь одно. Если расскажешь, проблем у тебя не будет». «Вот как! Но я бы не хотела говорить здесь!» После ее слов Роран осмотрелся вокруг. Ляпис с интересом слушал их разговор, и голос Луксерии почему-то внимательно смотрели на Айви. После двух злых божеств он точно вспомнил и посмотрел на напуганных сотрудников гильдии, официанток в столовой и гору мышц, которая мелькала всюду. Роран понял, что здесь лучше не говорить, и решил уйти в другое место. «Есть у вас свободная комната!» Перед этим могли бы вы выпроводить этих крепких господ? Все же сложно попросить их уйти. Все они зарегистрированы как бронзовые авантюристы. После этих слов Роран посмотрел на Локсерию, а тут без всякого злорадства скрестил руки на мощной груди. А что я мог? Если ты не связан с гильдией, то и находиться здесь не можешь. В общем, конец гильдии этого города. Или, скорее, лучше было бы ее уничтожить. Роран не представлял, сколько авантюристов было зарегистрировано в гильдии кафе и скольки пользовались ее услугами. Однако занявшие весь этаж и столовую зарегистрированные члены были ребятками Луксерии. Вместо гильдии качков Рорану пришла в голову разрушительная идея, включающая величественный крах, а Айвилиша задачно улыбнулась. «Нет, у нас будут проблемы, если мы лишимся места работы, так что хотелось бы обойтись без разрушений». «Если они не отменят регистрацию, вам придется вечно иметь дело с горой мышц». «Конечно, от такой толпы можно сойти с ума, но если будут и обычные люди, это будет терпимо». Рорен думал, так ли это, но если уж так сказали сотрудники, оставалось лишь молиться, что не соберутся группы из Пока он думал об этом, Луксирия приказал всем расходиться, работа была окончена, и все качки принялись выходить. «Благодарю, а то мы совсем не могли работать». «Хотя и сделали это мы». «Но тут уж ничего не поделаешь». Ответила Айви и начала давать указания сотрудницам, которые испытали облегчение, снова оказавшись в привычной атмосфере. Сама же девушка после этого поднялась и вышла к Рорану и остальному за стойки. «Я найду, где нам расположиться, но могли бы вы взять оплату на себя?» «Всё же это мы, — собираемся спрашивать, так что да». «Если бы мог, Роран хотел бы заплатить, но, к сожалению, у него не было денег». Лепис держала за тесемку кошелек. Роран собрался обратиться к ней, и она пожала плечами и ответила. «Только не слишком дорогое место, пожалуйста». «Да, туда можно отправиться с зарплатой сотрудника гильдии». «Собираюсь уходить, Айви пошла вперед, А за ней Роран и все остальные покинули гильдию.